Это был удивительно красивый осетинский ребенок, черноглазый, безмятежный, в коротеньких штанишках и матроске. «Кто это?» – спросила я как-то. «Мой сын Женя». Фотография завораживала. Потребность смотреть на этого мальчика стала и у меня теперь похожей на манию. Иметь такого ребенка, держать в руках своего сына или дочь – это ли несчастье? Предназначенное лично мне время ветром проносилось мимо. Я осознавала это, ощущала почти физически, и надо мной все больше забирала власть нечто более сущностное, чем решение, надежда, упование. Когда же, если не сейчас... «У меня будет ребенок, наперекор всему, будет дитя, которому я д а м сердце, не станет выматывающей тоски черного омута одиночества. Я хочу иметь ребенка». Один из пережитых в межоге вечеров, однако, едва все не переиначил. Я стояла у барачного окна, обращенного к детским яслям. Предвещая ураганный ветер, небо было химически малинового цвета, ясельные окна кроваво отсвечивали, агрессивная, почти что лающая окраска отжимала реальное лицо кошмара и уродства лагерной данности». Это было адское видение, когда жизнь п р е д с т а ё т как гримаса и арена, на которой всему живому назначено мучение. Чудовищным виделся сам факт того, что маленькие дети, которых посмели произвести на свет, живут за проволокой. «О чем я помышляю? Безумие! Это преступно!» Но ни в какой иной мир н е сбежать, ни переселиться я не могла. Надо было одолеть этот ради будущей жизни. «Ну что это я? Ну что?» Отгоняла я от себя наваждение. Столько прошла в никуда ребенок, это подлинность. Я поверила в то, что, п р и д а в а я с ь материнству, сменю страдательную зависимость от общества, свое а р е с т а н с т в о на глубокие, извечно-человеческие связи с жизнью. Я написала Филиппу. У него к тому времени непостижимым образом все уладилось, угроза суда отпала. Ответное письмо полыхало мольбой «Не сметь ничего делать», выражением радости, обещанием заботиться о нас с ребенком и ожидать нашего освобождения. «Всю мою жизнь мечтал о ребенке, счастлив. Весь ваш навсегда», — писал он. Только нас привели с работы, как вошедший в барак нарядчик велел следовать с вещами на вахту. Куда меня повезут теперь? А т а к как я считала, не могло быть и речи. Там меня давно должны были предать анафеме. Наряд, тем не менее, прибыл оттуда. Уезжать из Межога? При сложившейся ситуации было бессмыслицей. Через несколько месяцев я все равно должна была вернуться сюда, поскольку только здесь был дед-приемник. п р о в а ли я? Четкие линии решения оплывали. Вышагывая вместе с конвоиром к поезду в Княж-Погост на Цолб, я чувствовала себя окончательно запутавшейся. Глава 7. а Цолп означал центральный отдельный лагерный пункт. Отдельным его называли, поскольку начальник цолпа имел права, равные правам начальника целого отделения, включавшего в себя не одну, а целую группу колонн. По существу же цолп являлся собственно университетом управленческой колонной всего лагеря. Именно это и составляло особенность данного удивительного образования. Немало я здесь выслушала истории о том, что было пережито людьми до того, как они стали работать в управлении – В 1937-1938 годах, как и урдомские женщины, они пилили лес, укладывали шпалы голыми руками в 40-градусный мороз, заливали цистерны нефтью, сдирая кожу с примерзавших к железу л а д о н и При этом...